Он, впрочем, заметил, что Настасья Филипповна слишком хорошо знала и понимала, что значила для него Аглая. Она только не говорила, но он видел ее лицо в то время, когда она заставала его иногда еще в начале собирающимся кипончиным. Когда выехали епоначины, она точно просияла. Как ни был он незаметлив и недогадлив, но его стало было беспокоить мысль, что Настасья Филипповна... Решиться на какой-нибудь скандал, чтобы выжить Аглаю из Павловска. Шум и грохот по всем дачам о свадьбе был, конечно, отчасти поддержан Настасией Филипповной для того, чтобы раздражить соперницу. Так как Японченых трудно было встретить, то Настасия Филипповна, посадив однажды в свою коляску князя, распорядилась проехать с ним мимо самых окон их дачи. Это было для князя ужасным сюрпризом – Он спохватился по своему обыкновению, когда уже нельзя было поправить дело и когда коляска уже проезжала мимо самых окон. Он не сказал ничего, но после этого был два дня сряду болен. Настасья Филипповна уже не повторяла более опыта. В последние дни пред свадьбой она сильно стала задумываться. Она кончала всегда тем, что побеждала свою грусть и становилась опять весела, но как-то тише, не так шумно, не так счастливо, весела, как прежде, еще так недавно. Князь удвоил свое внимание. Любопытно было ему, что она никогда не заговаривала с ним о Рогожине. Только раз, дней за пять до свадьбы, к нему вдруг прислали от Дарьи Алексеевны, чтоб он шел немедля, потому что с Настасьей Филипповной очень дурно. Он нашел ее в состоянии, похожем на совершенное помешательство, Она вскрикивала, дрожала, кричала, что Рогожин спрятан в саду, у них же в доме, что она его сейчас видела, что он ее убьет ночью, зарежет. Целый день она не могла успокоиться. Но в тот же вечер, когда князь на минуту зашел к Ипполиту, капитанша, только что возвратившаяся из города, куда ездил по каким-то своим делишкам, рассказала, что к ней в Петербурге заходил сегодня на квартиру Рогожин и расспрашивал о Павловске. На вопрос князя, когда именно заходил Рогожин, капитанша назвала почти тот самый час, в который видела, будто бы его сегодня в своем саду Настасья Филипповна. Дело объяснялось простым миражом. Настасья Филипповна сама ходила к капитанше подробнее справиться и была чрезвычайно утешена. Накануне свадьбы князь оставил Настасью Филипповну в большом одушевлении. Из Петербурга прибыли от мадистки завтрашние наряды, венчальное платье, головной убор и прочее, прочее. Князь и не ожидал, что она будет до такой степени возбуждена нарядами. Сам он все хвалил, и от похвал его она становилась еще счастливее. Но она проговорилась. Она уже слышала, что в городе негодование – и что действительно устраивается какими-то повесами шари-вари с музыкой и чуть ли не со стихами, нарочно сочиненными, и что все это чуть ли не одобряется и остальным обществом, И вот ей именно захотелось теперь еще больше поднять пред ними голову, затмить всех вкусом и богатством своего наряда. Пусть же кричат, пусть свистят, если осмелятся». От одной мысли об этом у ней сверкали глаза. Была у ней еще одна тайная мечта, но вслух она ее не высказывала. Ей мечталось, что Аглая или, по крайней мере, кто-нибудь из посланных ею, будет тоже в толпе инкогнито, в церкви, будет смотреть и видеть, и она про себя приготовлялась. Рассталась она с князем вся занятая этими мыслями часов в одиннадцать вечера, но еще не пробила и полуночи, как прибежали к князю от Дарьи Алексеевны, чтобы шел скорее, что очень худо. Князь застал невесту, запертую в спальне, в слезах, в отчаянии, в истерике. Она долго ничего не слыхала, что говорили ей сквозь запертую дверь, наконец отворила, впустила одного князя, заперла за ним дверь пала пред ним на колени. Так, по крайней мере, преддавала потом Дарья Алексеевна, успевшая кое-что подглядеть. «Что я делаю? Что я делаю? Что я с тобой-то делаю?» — восклицала она, судорожно обнимая его ноги. Князь целый час просидел с нею. Мы не знаем, про что они говорили. Дарья Алексеевна рассказывала, что они расстались через час примиренно и счастливо. Князь присылал еще раз в эту ночь осведомиться, но Анастасия Филипповна уже заснула. Наутро еще до пробуждения ее являлись еще два посланные к Даре Алексеевне от князя, и уже третьему посланному поручено было передать, что около Анастасии Филипповны теперь целый рой модисток и парикмахеров из Петербурга, что вчерашнего и следу нет, что она занята, как только может быть занята своим нарядом, такая красавица перед венцом, и что теперь именно всю минуту идет чрезвычайный конгресс о том, что именно надеть из бриллиантов и как надеть. Князь успокоился совершенно. Весь последующий анекдот об этой свадьбе рассказывался людьми, знающими следующим образом и, кажется, верно. Венчание назначено было в восемь часов пополудни. Настасья Филипповна готова была еще в семь. Уже с шести часов начали мало-помалу собираться толпы зевак кругом дачи Лебедева но особенно у дома Дарьи Алексеевны. С семи часов начала наполняться и церковь. Вера Лебедева и Коля были в ужаснейшем страхе за князя, у них, однако, было много хлопот дома. Они распоряжались в комнатах князя приемом и угощением. Впрочем, после венца почти и не предполагалось никакого собрания, кроме необходимых лиц, присутствующих при сочетании. приглашены были Лебедевым Птицыны, Ганя, доктор санной на шее дарья алексеевна когда князь полюбопытствовал у лебедева для чего он вздумал позвать доктора почти вовсе незнакомого то лебедев самодовольно отвечал орден на шее и пощенный человек с для видус и рассмешил князя келлер и бурдовский во фраках и в перчатках смотрели очень прилично только келлер все еще смущал немного князя и своих доверителей Некоторыми откровенными наклонностями к битве И смотрел на зевак, собиравшихся около дома, очень враждебно Наконец, в половине восьмого князь отправился в церковь в карете Заметим, кстати, что он сам нарочно не хотел пропустить ни одного из принятых обычаев и обыкновений Все делалось гласно, явно, открыто и как следует В церкви, пройдя кое-как сквозь толпу при беспрерывном шепоте и восклицаниях публики под руководством Келлера, бросавшего направо и налево грозные взгляды, князь скрылся на время в алтаре, а Келлер отправился за невестой, где у крыльца дома Дарья Алексеевны, нашел толпу не только вдвое или втрое погуще, чем у князя, но даже, может быть, и втрое поразвязнее. Поднимаясь на крыльцо... Он услышал такие восклицания, что не мог выдержать и уже совсем было обратился к публике с намерением произнести надлежащую речь, но, к счастью, был остановлен Бурдовским и самой ударе Алексеевной, выбежавшую с крыльца. Они подхватили и увели его силой в комнаты. Келлер был раздражен и торопился. Настасья Филипповна поднялась, взглянула еще раз в зеркало, заметила с кривою улыбкой, как передавал потом Келлер, что она бледна, как мертвец, набожно поклонилась образу и вышла на крыльцо. Гул голосов приветствовал ее появление. Правда, в первое мгновение послышался смех, аплодисменты, и чуть не свистки, но через мгновение же раздались и другие голоса. Эх и красавец!» — кричали в толпе. «Не она первая, не она и последняя! Венцом все прикрывается, дураки!» Нет, вы найдите такую раскрасавицу! Ура! кричали ближайшие. Княгиня! За такую княгиню я бы душу продал! закричал какой-то канцелерист Ценою жизни ночь мою! Настась Филипповна вышла действительно бледная как платок, но большие черные глаза ее сверкали на толпу как раскаленные угли. Этого то взгляда толпа и не вынесла. Негодование обратилось в восторженные крики. Уже отворились дверцы кареты, уже келлер подал невесте руку, как вдруг она вскрикнула и бросилась с крыльца прямо в народ. Все провожавшие ее оцепенели от изумления, толпа раздвинулась пред нею, и в пяти-шести шагах от крыльца показался вдруг Рогожин. Его-то взгляд и поймала в толпе Настасья Филипповна. Она добежала до него, как безумная, и схватила его за обе руки. — Спаси меня, увези меня! Куда хочешь сейчас! Рогожин подхватил ее почти на руки и чуть не поднес к карете. Затем в один миг вынул из портмоне сто и протянул ее к кучеру. — На железную дорогу, а поспеешь к машине, так еще сто И сам прыгнул в карету за Настасией Филипповной и затворил дверцы. Кучер не сомневался ни одной минуты и ударил по лошадям. Келлер сваливал потом на нечаянность. Еще одна секунда, и я бы нашелся, я бы не допустил, — объяснял он, рассказывая приключения. Он было схватил с Бурдовским другой экипаж, тут же случившийся, и бросился было в погоню, но раздумал уже дорогой, что во всяком случае поздно, силой не воротишь. — Да и князь не захочет, — решил потрясенный Бурдовский. А Рогожин и Анастасия Филипповна доскакали до станции вовремя. Выйдя из кареты, Рогожин, почти садясь на машину, успел еще остановить одну проходившую девушку в старенькой, но приличной темной мантильке и в платочке, накинутом на голову. — Угодно пятьдесят рублев за вашу мантилью, — протянул он вдруг деньги девушке. Пока места успело изумиться, Пока еще собиралась понять, он уже всунул ей в руки пятидесятирублевую, снял мантилью с платком и накинул все на плечи и на голову Настасии Филипповны. Слишком великолепный наряд ее бросался в глаза, остановил бы внимание в вагоне и потом только поняла девушка, для чего у нее купили. С таким для нее барышом ее старую, ничего не стоившую рухлить. Гул о приключении достиг в церковь. С необыкновенную быстротою, Когда Келлер проходил к князю, Множество людей, совершенно ему незнакомых, Бросались его расспрашивать. Шел громкий говор, покачивание головами, даже смех. Никто не выходил из церкви, Все ждали, как примет известие жених. Он побледнел, но принял известие тихо, Едва слышно проговорив, я боялся. Но я все-таки не думал, что будет это. Потом, помолчав, немного прибавил. Впрочем, в ее состоянии это совершенно в порядке вещей. Такой отзыв уже сам Келлер называл потом «беспримерную философией». Князь вышел из церкви, по-видимому, спокойный и бодрый, так, по крайней мере, многие заметили и потом рассказывали. Казалось, ему очень хотелось добраться до дому и остаться поскорее одному, но этого ему не дали. Вслед за ним вошли в комнату некоторые из приглашенных, между прочим, и Птицын, Гаврил Арделеонович, и с ними доктор, который тоже не располагал уходить. Кроме того, весь дом был буквально осажден праздную публикой. Еще с террасы услыхал князь, как Келлер и Лебедев вступили в жестокий спор с некоторыми совершенно неизвестными хотя на вид и чиновными людьми, во что бы то ни стало, желавшими войти на террасу. Князь подошел к спорившим, осведомился, в чем дело, и, вежливо отстранив Лебедева и Келлера, деликатно обратился к одному уже седому и плотному господину, стоявшему на ступеньках крыльца во главе нескольких других желающих, и пригласил его сделать честь удостоить его своим посещением. Господин законфузился, но однако ж пошел за ним другой, третий. Из всей толпы выискалось человек семь-восемь посетителей, которые и вошли, стараясь сделать это как можно развязнее. Но более охотников не оказалось, и вскоре в толпе же стали осуждать выскочек. Вошедших усадили, начался разговор, стали подавать чай. Все это чрезвычайно прилично, скромно, к некоторому удивлению вошедших. Было, конечно, несколько попыток подвеселить разговор и навести на надлежащую тему. Произнесено было несколько нескромных вопросов, сделано несколько лихих замечаний. Князь отвечал всем так просто и радушно, и в то же время с таким достоинством, с такой доверчивостью к порядочности своих гостей, что нескромные вопросы затихли сами собой. Мало-помалу разговор начал становиться почти серьезным. Один господин, привязавшись к слову, вдруг поклялся в чрезвычайном негодовании, что не продаст и менее, чтобы там ни случилось, что напротив будет ждать и выждет, и что предприятие лучше денег. Вот, с милостивой государь, в чем состоит моя экономическая система, с можете узнать. Так как он обращался к князю, то князь с жаром похвалил его. Несмотря на то, что Лебедев шептал ему на ухо, что у этого господина Никола ни двора, и никогда никакого имения не бывало. Прошел почти час, чай отпили, и после чаю гостям стало, наконец, совестно еще дольше сидеть. Доктор и седой господин с жаром простились с князем, да и все прощались с жаром и с шумом. Произносились пожелания и мнения вроде того, что горевать нечего и что, может быть, оно все это к лучшему и прочее. Были, правда, попытки спросить шампанского, но старшие из гостей остановили младших. Когда все разошлись, Келлер нагнулся к Лебедеву и сообщил ему, «Мы бы с тобой затеяли крик, подрались, осрамились, притянули бы полицию, а он вон друзей себе приобрел новых, да еще каких, я их знаю». Лебедев, который был довольно готов, вздохнул и произнес: «Утаил от премудрых и разумных и открыл младенцем. Я это говорил еще и прежде про него, но теперь прибавляю, что и самого младенца Бог сохранил, спас от бездны. Он и все святые его. Наконец около половины одиннадцатого князя оставили одного. У него болела голова, а всех позже ушел Коля помогавший ему переменить подвенечное одеяние на домашнее платье. Они расстались горячо. Коля не распространялся о событии, но обещался прийти завтра пораньше. Он же засвидетельствовал потом, что князь ни о чем не предупредил его в последнее прощание, стал быть, и от него даже скрывал свои намерения. Скоро во всем доме почти никого не осталось. Бурдовский ушел к Ипполиту, Келлер и Лебедев куда-то отправились. Одна только Вера Лебедева оставалась еще некоторое время в комнатах, приводя их наскоро из праздничного в обыкновенный вид. Уходя, она заглянула к князю. Он сидел за столом, опершись на него обоими локтями и закрыв руками голову. Она тихо подошла к нему и тронула его за плечо. Князь в недоумении посмотрел на нее и почти с минуту как бы припоминал. Но припомнив и все сообразив, он вдруг пришел в чрезвычайное волнение. Все, впрочем, разрешилось чрезвычайную и горячую просьбой к Вере, чтобы завтра утром с первой машиной в семь часов постучались к нему в комнату. Вера обещалась, князь начал с жаром просить ее никому об этом не сообщать. Она пообещалась и в этом, и, наконец, когда уже совсем отворила дверь, чтобы выйти, князь остановил ее еще в третий раз, взял за руки, поцеловал их Потом поцеловал ее самое в лоб и с каким-то необыкновенным видом выговорил ей «До завтра». Так, по крайней мере, передавала потом Вера. Она ушла в большом за него страхе. По утру она несколько ободрилась, когда в восьмом часу по уговору постучалась в его дверь и возвестила ему, что машина в Петербург уйдет через четверть часа. Ей показалось, что он отворил ей совершенно бодрый и даже с улыбкой. Он почти не раздевался ночью, но однако же спал. По его мнению, он мог возвратиться сегодня же. Выходило, стало быть, что одной ей он нашел возможным и нужным сообщить в эту минуту, что отправляется в город.